Праздник кончился. Фонарики сняли, конфетти смели веником, а гирлянды смотали в клубки и убрали на антресоли. Такое у меня осталось впечатление от прощания с Мэри. Больше ничего не будет. Долго. Однообразные серые дни снова потекли один за другим. Встать утром, приготовить Роме завтрак, выслушать его распоряжение — Мысленно послать его подальше, закрыть за ним входную дверь, нырнуть в постель и забыться сном до обеда. Потом магазины. Стирка, уборка. Интересно, она долго ли меня хватит-то? Я брела из магазина. Припозднилась сегодня. Долго чистила ковры. Уже стемнело. Накрапывал мелкий дождик. Я старалась удержать в руках три пакета с продуктами и зонт. До подъезда оставалось метров двадцать, когда сзади вдруг вспыхнули фары, и прямо на меня двинулась припаркованная в самом углу двора машина. Я растерялась и встала, как вкопанная, вместо того, чтобы бежать или отпрыгнуть в сторону. Еще секунда, и меня сметет. Но тут чьи-то сильные руки схватили меня за куртку и отшвырнули к стене дома. Я больно ударила спиной и локтем, упала на четвереньки, рассыпав содержимое овосик по мокрому асфальту. Зонт вылетел и попал под колесо взвизгнувшего резиной джипа. Машина унеслась на такой скорости, что я не успела рассмотреть марку. Те же руки поставили меня, отряхнули мокрые на коленях треники, подняли пакеты. Надо было слушаться подружку. «Алекс!» «Господи, опять Алекс!» И опять вытаскивает меня из переделки. Я расплакалась, уткнувшись лицом в его пальто. «Ну, не реви! Хватит! Идем, я замерз уже! Полтора часа тебя тут жду!» Он вынул у меня из кармана ключи, открыл подъезд и почти силой впихнул меня в полутемный коридор. В лифте поднимались молча. Я даже в глаза ему посмотреть не могла. Непонятно почему. Уже в квартире, рассматривая разодранные на коленях брюки и слегка поцарапанные ладони, я вдруг словно вновь услышала его фразу, брошенную мне там, на улице. Нужно было слушать подружку. Алекс, а что ты имел в виду, когда сказал про Мэри? Он усмехнулся. Только то, что она была права. Права в чем? В том, что твой сослуживец не совсем порядочный человек. «Гена? Я не знаю, как его зовут. Больше не спрашивай ни о чем, Марго. Я устал». Он прошел на кухню, щелкнул там зажигалкой. Я осталась сидеть неподвижно на обувной полке среди раскиданных пакетов. С чего они оба это взяли? Что Геннадий какой-то там нечестный и непорядочный. Ну ладно, еще Алекс. Он мог раскопать что-то по своим каналам. Но Мэри... Откуда она-то знает? Интуиция. Устав ломать голову, я кое-как встала, добрела до ванной, сменила порванные штаны на халат и вышла в кухню. Алекс уже не курил. Сидел, закинув ногу на ногу, и мечтательно смотрел сквозь штору на улицу. «Ты голоден?» «Что?» «А, нет. Я принялась готовить ужин. Скоро должен был вернуться Рома» не подозревавший о присутствии Алекса. Внезапно он вскочил, выбежал в коридор и вернулся оттуда с моим мобильным. «Звони». «Что? Кому?» — не поняла я. «Ей звони, ну, Марго». Мне стало страшно. Безумец какой-то. У Мэри сейчас поздний вечер. Да что там, ночь. А тут я со своими звонками. Потому что, видишь ли, Алексу что-то в голову взбрело. Но спорить бесполезно, и я послушно набрала номер Мэри. Она долго не отвечала, потом раздался чуть приглушенный голос. «Да, Марго». Алекс дотянулся и нажал кнопку громкой связи. Я возмущенно посмотрела на него, но он покачал головой, и я смирилась. «Мэри, как ты? У тебя все в порядке?» «Я попала под машину, Марго. Я сейчас в больнице». Мне не очень удобно разговаривать. Можно я перезвоню чуть позже? Ты ведь все равно не спишь? Да-да, конечно. Ты только скажи. Ничего серьезного? Нет, только колено сильно разбито. Кости боится, что перелом. Прошелестела она совсем слабым голосом. Очень больно, Марго. Потерпи, моя хорошая. Ты в больнице. Все хорошо. Позвони мне, как сможешь. Я волнуюсь. Я выключила трубку и перевела взгляд на Алекса. Тот молчал, но лицо его побледнело. Внезапно он схватил меня и прижал к себе. Уткнулся в волосы и тяжело задышал. «Марго, Марго, пожалуйста, пообещай мне, что ты будешь немного осторожнее. Я боюсь не успеть. Ты ведь видишь, что происходит. Ты, она, меня не хватит. А ты, ты для меня на первом месте». «Если с тобой что-то произойдет, успокойся. Я спокоен. Просто пообещай». «Да?» Мэри позвонила около двенадцати. Рома уже успел выразить мне недовольство по поводу присутствия моего бывшего мужа, поужинал и юркнул в постель, не заглянув даже в компьютер. Алекс тоже лег, и только я бродила по квартире, не зная, куда себя деть, когда же, наконец, угнездилась в кухне с ноутбуком. — раздался звонок. «Мэри, ну слава богу!» «Как ты?» «Нормально. Не волнуйся. Сильный ушиб, но все цело, к счастью. «А ты почему позвонила?» — спохватилась Мэри, учуяв, наконец, подвох в моем звонке. «Просто». «Марго...» — она чуть повысила голос. «Ведь мы договорились. Не врать!» Я вздохнула и выложила про свою едва не случившуюся аварию. «Блин!» — протянула Мэри, и я услышала, как щелкает зажигалка. «Вот это да!» «И не говори. Хорошо, что Алекс успел». «Алекс? Он что, там?» «Да». «Почему ты спросила?» «Да так». «Мэри?» «Нет, Марго, на самом деле ничего. Просто я удивилась. Мне опять показалось, что эти двое меня дурят и знают друг о друге» куда больше, чем говорят. И только поздно ночью Алекс вдруг разбудил меня, не стесняясь того, что рядом Рома. Вытащив в коридор, он прижал меня к стене и сказал, глядя в глаза, «А ведь это твой Гена был за рулем машины сегодня». Спросонья я отказывалась соображать, а уж верить в то, что говорил Алекс, вообще не могла. «Ты что?» «А вот то!» «Они будут мстить тебе за то, что ты не села вместе со всеми, Марго. Но ведь Гена тоже не сел. Он вышел под большой залог, а твоего босса отпустят на днях». «Откуда ты знаешь?» «Не спрашивай, Марго. Просто поверь. Они считают, что это ты свела информацию». «У меня подкосились ноги. Это же неправда. Я боролась за компанию как могла. И обвинять меня в том, что я сдала всех...» «Господи, если это правда, меня точно не пощадят». «Но тогда при чем тут Мэри? Если меня хотели убить, то Мэри...» «Алекс, этого не может быть». «Ну хорошо, допустим, ты прав. Но тогда объясни, что происходит с Мэри. Это уже не впервые одинаковые обстоятельства. А она ведь даже не в курсе того, что стряслось в Золотой улице. Я никогда ей не рассказывала». Я не думаю, что это как-то связано. Да? Тогда чего же ты так переполошился и заставил меня звонить ей среди ночи? Предчувствие. Пожал он плечами и улыбнулся. Ты ври другому, кому, а не мне. Предчувствие. Какое предчувствие может быть у тебя в отношении совершенно незнакомого тебе человека? Он опять только усмехнулся и не ответил. «Алекс, почему ты молчишь?» Я коснулась его руки И он перехватил мои пальцы, чуть сжал их. Не спрашивая об этом, Марго, я не скажу. Алекс, Марго, мы пару минут поиграли в гляделки и расхохотались. Мне стало вроде как легче. Как, впрочем, и всегда, когда он был рядом. Но мысль о том, что бывшие коллеги затаили злобу и теперь пытаются свести счеты, застряла в моей голове раскаленной шпилькой. Уж кто-кто. А я-то хорошо понимала, что играть в кошки-мышки с бывшим боссом мне просто не по зубам. Кто я против этого зубра? Вполне явственно я ощутила себя беспомощной мышью, загнанной в темный угол за диваном. Еще пара минут, и коту надоест забавляться с жертвой. Он накинется и... Нет-нет, пока рядом Алекс, мне можно особо не волноваться, хотя... «Босса действительно выпустили под залог через три дня. Я прочитала об этом в интернете. Этой новостью спешили поделиться практически все, кто имел хоть какое-то отношение к недвижимости. Что я говорил?» Мимоходом заглянув мне через плечо и углядев фамилию, спросил Алекс. «Даже не спрашиваю, откуда ты знал. Интересно другое. Что мне теперь делать? Если все так, как ты сказал...» то мне надо отсюда бежать». Я развернулась в крутящемся кресле и закинула ногу на ногу. «Бежать?» Алекс уселся на диван, потянул к себе пепельницу. «Куда, Марго?» «Действительно, не проситься же к нему. Это глупо и недостойно. Ты была в Сибири, Марго?» Вдруг спросил он, и я вздрогнула. «Что?» «В Сибири была, говорю?» «Была и не раз. По работе. Только какая связь между этими событиями?» «Мэри?» «Что?» «Мэри живет в Сибири. Никто не свяжет ваши имена. Ее никто не знает. Это невозможно, Алекс. Она... Они...» «Что?» — настороженно спросил теперь уже он, переставая курить. «Они с мужем уезжают в Бильбао. совсем? Должны отбыть в этот выходной». Алекс помолчал, покрутил недокуренную сигарету, как будто не мог решить, что делать с ней дальше и, определившись, ткнул в пепельницу. «В бельбао, значит. Что мне делать с тобой теперь?» И я не удержалась, просто не смогла удержать слова, рвущиеся с языка. «Возьми меня к себе». Он удивленно посмотрел на меня. «К себе? Да. Разве ты не можешь?» В его взгляде я вдруг отчетливо прочитала. «Нет, не могу. Это было обидно». Всегда говорил о том, что ради меня не остановится ни перед чем. Называл себя ангелом-хранителем, а когда шло до дела, не может. Почему? Я не буду отчитываться, Марго. Просто прими. Только через месяц я узнала, что у него появились серьезные проблемы, решения которых он отложил, чтобы вырваться в Москву. Ко мне. Москва. Двухтысячная. Мэри собиралась на свидание к своему таинственному поклоннику. Я никогда прежде не видела ее такой воодушевленной и романтичной. Она даже в танцах, всегда собранная и жесткая. А тут мне очень хотелось пойти с ней. Я так прямо и сказала: Мол, я посижу в углу за другим столом. Просто хочется посмотреть. Но Мэри была непреклонна. Нет, и все. Пришлось смириться. Она уехала на такси, а я примерно через час почувствовала легкое волнение, а потом сильную головную боль, переросшую в отчаянную тревогу. Я металась по квартире, бестолково налетая на разные предметы, разбила любимую кружку, рассыпала сахар. Тревога росла с каждой минутой, и я, наконец, не выдержала, оделась и выбежала из дома успев схватить ключи от машины и сумку. Не знаю почему, но я была уверена, с Мэри что-то не так. Хорошо, что догадалась узнать, куда именно она собралась, а потому направилась сразу туда, в небольшой ресторан недалеко от Алексеевской. Слава богу, воскресенье, день, пробок нет, дорога свободна. Я старалась не гнать, чтобы не нарваться на гайцов, Но нога сама как-то плавно уходила в пол вместе с педалью газа, и мне приходилось одергивать себя. Вот уже здание ресторана, парковка. Я выскочила из машины и тут же была остановлена милиционером. «Внутрь нельзя, девушка. Там опергруппа работает». «Что?» — завизжала я, отталкивая его, и побежала внутрь, не реагируя на окрики. Он схватил меня за полу куртки, Как раз в тот момент, когда я, вбежав в помещение ресторана, увидела Мэри. Она стояла на полу на коленях и смотрела в одну точку. Рядом с ней распростерлось тело мужчины в светлом костюме. «Алекс!» — обожгло меня, и я рухнула под ноги растерявшемуся милиционеру. Пробуждение мучительно. Тошнит, болит голова. Я пытаюсь сесть и не могу. Слабость. На лоб ложится холодная рука, я вздрагиваю всем телом. Но знакомый голос успокаивает. «Лежи, пожалуйста, Марго!» «Мэри!» — выдыхаю я. «Мэри!» «Что с ним?» «Где он?» «В морге!» Голос бесцветный. Я пытаюсь повернуть голову, чтобы увидеть ее лицо, но Мэри шипит. «Лежи, Марго!» «Тебе нельзя!» «Что случилось, Мэри?» «Ради бога, скажи!» Я имею право знать, он мне не чужой. Я, кажется, плачу. По щеке что-то влажное катится вниз. Нет, это не мои слезы. Они не из глаз. Они капают на лицо сверху. И я понимаю, что это плачет Мэри. Марго, о чем ты? Кто не чужой тебе? Герман? Ты его даже не знала. Герман? Что за Герман? Откуда? Алекс мертв. Вот что главное. А Мэри с какой-то ерундой. Мэри, зачем ты врешь? Я столько раз прощалась с ним, что уже не могу страдать. Мне просто нужно знать. Она, наконец, пересаживается, так, чтобы я могла ее видеть. И то, что я замечаю, меня пугает. Прямо у левого виска прядь рыжих волос, у корней белая. А глаза, господи, какие у нее сделались глаза! Такие бывают у мороженой рыбы. Красные и совершенно пустые. Складывается такое впечатление, что они вообще не видят. Я не могу понять, с чего бы ей так убиваться? По человеку, с которым почти ничего не было. Ну а что было не в счет? Марго, тебе нужно отдыхать. У тебя тяжелое сотрясение мозга. Ты едва череп не пробила. Чуть левее торчал ограничитель двери. Я с трудом поднимаю руку, и нащупываю повязку. Значит, правда. Мэри, да, родная. Она наклоняется надо мной, и я чувствую ее духи, холодные, строгие, такие же, как она сама. Скажи мне правду. Какую правду ты хочешь от меня, Марго? Я сказала. Нет, ты сказала не все. Алекс, он точно мертв. Лицо Мэри выражает изумление в крайней степени. Сильнее удивиться. Уже нельзя, даже я это понимаю. «Алекс? А что с ним? Он разве здесь, в Москве?» Я начинаю злиться. Голова болит сильнее, а настырная Мэри по-прежнему мучает меня шарадами. «Мэри, ведь ты была с ним. С ним я видела. Зачем ты врешь? Ведь это его тело было там, на полу. Марго, родная, ты ошибаешься». Голос Мэри стал совсем глухим. Я не была с Алексом. Я даже не представляю, как он выглядит. Я была с Германом. И вот я есть, а его нет. Марго, мне не нужно было соглашаться. Я даже не подумала. Костя. Ее речь делается все менее связной из-за рыданий. Я уже совсем не разбираю слов. Только обрывки какие-то. Она плачет долго, роняя слезы на черные атласные брюки. Пятна останутся. Жалко. Брюки дорогие. Костя убил его. Сам. Представляешь? Сам. Своей рукой. Шепчет она и закрывает себе рот полотенцем, которым до этого вытирала глаза. У меня в голове не укладывается. Как так? Что она говорит вообще? Костя в Испании. Откуда ему взяться здесь? Именно сегодня? Он, конечно, страшный человек, явно имеет отношение к уголовщине. Но чтобы так, средь бела дня, что называется, на глазах любимой женщины, а в том, что он любит безумно, я лично не сомневалась ни секунды. Моя девочка явно рехнулась. «Погоди, я не понимаю, при чем тут Костя?» Он меня выследил, оказывается. Вернее, не он, его Гоша, правая рука. И вообще козел редкий. Я давно подозревала, что он за мной шпионит постоянно. Значит, узнал, что я билет в Москву заказывала. И телефон прослушивал, наверняка. Мэри снова закрыла лицо полотенцем и умолкла. Я же лежала, стараясь переварить полученную информацию. В голове не укладывалось. Я встречалась с Костей всего один раз. Но он произвел на меня очень хорошее впечатление показался человеком открытым, спокойным и до крайности влюбленным в Мэри. Он смотрел на нее такими глазами, что мне иной раз было чуть-чуть завидно. Он чем-то неуловимым напоминал мне Алекса. Может быть, дело в национальности или в манере держаться. Хотя Алекс европеец до мозга костей, а муж Мэри все-таки немножко люмпин. Из этих, новых, поднявшихся на криминале. Но он прекрасно умел маскировать это, не употреблял арго, не позволял себе ничего лишнего. Однако нутро все равно не спрячешь, не скроешь, не отлакируешь образованием и наносными манерами. Это должно быть все-таки врожденным. Со мной Костя держался ровно и приветливо, разговаривал о недвижимости, шутил, но в черных глазах я иногда угадывала острое желание больше не встречаться. Мэри потом обмолвилась, будто бы он считает, что я наговариваю ей на него, пытаюсь как-то очернить и подорвать их отношения. Разумеется, она посмеялась, но я на всякий случай решила больше с Костей не пересекаться. «Мэри, почему ты думаешь, что это Костя?» Она встрепенулась, почему-то напомнив мне взъерошенного воробья на ветке морозным утром, подняла пустые заплаканные глаза. Неужели ты меня не слышишь? Я же сказала, он был здесь, вошел в ресторан, прошел в кабинет, где мы сидели, вызвал Германа. Я пошла с ними, Костя закричал, приказал вернуться. Я не послушалась. И тогда он, он выстрелил, взял и выстрелил прямо ему в грудь. Она подавила рыдание, помолчала, так буднично, спокойно как будто делает это постоянно. Понимаешь, Марго? Потом убрал пистолет и сказал мне, мол, живи теперь и оглядывайся. И не дай бог не вернешься через неделю. Найду и живьем закопаю. Я никогда не считала себя слабонервной барышней, бывала в переделках сродни этой. Но то, что сказала сейчас Мэри, повергло меня в ужас. Если бы дело касалось лично меня, Я, наверное, не придала бы угрозам такого значения. Но как, каким образом мне защитить эту девушку, самого дорогого мне человека? Что я могу? Я слабая женщина. Мэри, моя Мэри, как бы я хотела забрать все твои неприятности, как бы хотела оградить тебя от всех этих ужасов. «Ты не поедешь никуда», — решительно заявила я, с усилием садясь на кровати и подавляя приступ тошноты, подкативший к горлу от перемены позы. «Я не отпущу тебя. Понятно?» «Марго, милая, ты не понимаешь», — печально улыбнулась Мэри, погладив меня по щеке холодной рукой. «Я не могу не ехать, иначе подставлю под удар тебя. Костя не бросается словами. Он вернется, тогда пострадаешь ты. А вот этого я уже не переживу». «Я не понимаю, Мэри, я не понимаю этого самопожертвования. Как можно спокойно возвращаться к такому человеку? Ну ты ведь не жертвенная овца, правда?» «Успокойся, не кричи, тебе нельзя». Она мягко, но настойчиво уложила меня обратно, натянула одеяло до груди, поправила подушку. «Марго, я благодарна тебе за заботу, ты ведь знаешь, как я тебя люблю». Но не проси того, чего я никогда не смогу сделать. Хорошо, я вернусь. Но теперь я четко знаю, что делать. Ты права, я не жертвенная овца. А потому ее глаза на какое-то мгновение приобрели осмысленное выражение. В них блеснула злорадная искорка, но тут же погасла. Да, теперь я знаю, что делать. Москва, двухтысячная. На работу устроиться я так и не сумела. Никому оказались не нужны мои знания, да и то, что я работала в скандально известной «Золотой улице», не добавляло плюсов в глазах потенциальных работодателей. Кроме того, узнав возраст и то, что детей у меня нет, сразу предлагали обратиться в другое место. В одной фирме так честно в глаза и сказали, «С вашим опытом работы вы ведь не согласитесь на низкую должность». «Да и вряд ли наш начальник пиар-отдела будет рад иметь вас в подчинении. Вы будете подавлять авторитетом». Напрасно я умоляла дать мне хотя бы попробовать. Никто не соглашался. Я готова была работать на любой должности. За ту зарплату, что позволит мне хотя бы минимально чувствовать себя, независимой от Ромы. Но мои желания не совпадали со взглядами работодателей». От нервного напряжения и постоянных неудач я начала болеть. Даже попала в больницу. Однако знакомый врач не нашел ничего. «Нервы, Марго. Причина всего — нервы. Тебе нужно успокоиться и перестать грызть себя изнутри. И всем твоим хворям придет конец». «Легко ему говорить. Я перестала ходить в магазины. Зачем, когда денег нет? Только расстраивать себя» перестала следить за новинками, будь то парфюмерия, одежда или обувь. Хотя раньше всегда любила это занятие и неплохо разбиралась в тенденциях. Одно время мне даже нравилось таскать по магазинам Мэри, когда она приезжала в Москву, играть с ней, как с живой куклой, подбирая гардероб, обувь, какие-то милые мелкие безделушки и аксессуары, сумки и зонты, да мало ли. В то время, когда она еще танцевала, я водила ее в крутейшие танцевальные ателье, выдумывала фасоны платьев, подбирала к ним прическу и макияж, словом, лепила новый образ танцовщицы Марии Лащенко. Мэри потом звонила мне с разных турниров и рассказывала, что ею восхищаются и спрашивают, кто же консультирует ее в вопросах имиджа. Уж никто кто-то из московских стилистов. Мне становилось безумно приятно. Сейчас, когда Мэри перестала выступать, эта маленькая радость тоже исчезла из моей жизни. Ничего не доставляло удовольствия, ничего не хотелось. Я могла выйти из дома в трикотажных штанах, типа тренировочных, и в мягких фетровых сапогах, без каблука, и при этом не чувствовать себя ущербной. Правда, прическу и макияж делала. Однако умение привести волосы за 10 минут в почти салонный вид утратило. Зачем? Когда день ничем не занят, можно тратить столько времени, сколько захочешь, а то и вовсе спать до обеда. Домашние дела не отнимали много времени, а потому я вообще не знала, куда себя деть. От скуки я занялась по просьбе одного Роминого знакомого интерьером ночного клуба. Это был не клуб в привычном смысле, а что-то вроде элитного салона. Там проводились закрытые просмотры остромодных фильмов категории «Кино не для всех», устраивались встречи с писателями, поэтами и художниками. Я с увлечением занималась обустройством помещения, выбирала мебель, шторы и предметы декора, стараясь сделать все уютным и максимально приближенным к домашней обстановке, согласно требованию владельца. Он жил в том же доме, где размещался клуб, и предпочитал спускаться в свое заведение едва ли не в спортивных брюках и тапочках. Кухня тоже почти домашняя, атмосфера семейная, так как случайные люди в клуб не попадали. Прийти можно только по специальной карте, это гарантировало порядок и спокойствие. Мне самой тоже нравилось там бывать, общаться с посетителями, Это отвлекало меня от одиночества, от постоянной тоски, занимало время, которое я могла бы посвятить жалости к себе и литью слез в подушку. «Ночной лотос» скоро стал весьма популярным местом среди московской элиты. Многие известные люди стремились стать членами клуба и с удовольствием посещали заведение. Владелец платил мне небольшую сумму, чисто символическую, Но все же это деньги. Рома тоже был доволен, что я не лежу целыми днями в обнимку с ноутбуком, а выхожу и занимаюсь хоть чем-то. Мне было бы хоть немного легче, если бы рядом был хоть кто-то близкий, кто понимал бы меня и мог поддержать. Рома не в счет. Мэри же почти пропала. Изредка звонила, да иногда выходила Ваську. Чем занимается? Как живет? Рассказывала сухо и неохотно, словно скрывала что-то. Я звала ее к себе, но она отвечала уклончиво, что сейчас никак не может вырваться. Костя постоянно в разъездах, а ей приходится самой заниматься домом. Это меня удивило. Вообще-то у них была помощница по хозяйству, а Мэри крайне редко интересовалась ведением домашних дел. У нее определенно что-то происходило, но подруга моя темнила и не желала посвящать меня. На первых порах мне было обидно, но потом я решила, что Мэри просто не хочет расстраивать меня своими проблемами, ссорами с мужем и прочей ерундой, считая, что мне хватает и своего. Босс все-таки нашел меня, позвонил домой и предложил встретиться». Я, если честно, испугалась. Слова Алекса о том, что мне будут мстить, так и не выветрились из головы. А уж в возможностях своего бывшего начальника я не сомневалась. Но тон его был настойчивым, и возражать я не решилась. Чтобы подстраховаться, сообщила Роме, куда и с кем иду. Но он отреагировал вяло, мол, «Иди, я не держу». Собиралась я тщательно, Хотя и расстроилась, глядя на то, как отвратительно сидит на мне единственный подошедший по размеру костюм. Юбка предательски обтянула все излишки. Пиджак тесен в груди, его даже застегнуть на все пуговицы невозможно. Кошмар. А ведь я на диете. Ни мучного, ни сладкого. Но как тут не растолстеешь, когда целыми днями только и делаешь, что лежишь в постели с ноутбуком и ждешь не появится ли васьки мэри вся моя двигательная активность поход в ближайший продуктовый магазин и уборка квартиры М да пора себя в руки брать босс ждал меня в том самом клубе куда я водила мэри совсем недавно меня провели в отдельный кабинет и я едва успев отдышаться после быстрой ходьбы оказалась лицом к лицу с бывшим работодателем он осунулся Похудел, прежний лоск сошел, глаза сделались печальными и какими-то затравленными. «Ну что стоишь, Марго? Присаживайся!» Даже голос изменился, приобрел какие-то жалкие старческие нотки. Я тяжело плюхнулась на стул, оправила топорщуюся на коленях юбку и украдкой расстегнула пуговицы пиджака, впившегося мне в складку на животе но от босса не укрылись мои маневры, и он хмыкнул. «Что, Марго, теряешь форму?» «Какая форма тут?» «Да того ли. А что так? Без работы сижу?» Босс удивленно посмотрел на меня и усмехнулся. «Надо же! Такой специалист и без работы!» «Странно, Марго. Странно. С твоими-то талантами. На что вы намекаете?» Сразу вспыхнула я, но босс только рассмеялся еще громче. Ох, деточка, напрасно ты затеяла игры. Злилась за то, что я тебя с дружбой твоей кинуть пытался. Нашла не лучший способ поквитаться. Яне, не перебивай меня. Впервые в жизни я увидела, как босс выходит из себя. Зрелище не понравилось, скажу честно. Не перебивай, когда я говорю соплячка. Мы все в дерьме, а ты одна вся в белом. Как случилось, что сели даже беременные женщины? «Рядовые сотрудницы офисов, а ты, начальник пиар-службы, осталась на свободе, а?» «Как так? Человек, бывший в курсе всех дел компании, остается в стороне?» «Именно поэтому вы натравили на меня Гену?» Дрожащим голосом спросила я, чувствуя, как от волнения начинает подниматься давление. Босс как будто запнулся на бегу, вытаращил на меня глаза и пару раз судорожно вдохнул воздуха. «Что? Откуда? Что ты сказала?» — выдавил он, наконец. «Только то, что на днях он пытался убить меня прямо у подъезда, только чудом. Надеюсь, ты не думаешь, что это я? Я как раз склонна была думать именно так, тем более что Алекс сумел убедить меня, но говорить вслух не решалось». Босс же выглядел так, словно не имел к произошедшему никакого отношения и узнал обо всем только от меня. «Что ты молчишь, Марго? Говори прямо. Я не знаю, что говорить. Я не уверена, но...» Рука легла на мою. «Надо же, я никогда не замечала, какие у него старые руки. Насколько они не соответствуют возрасту. Марго, дорогая, поверь, я ни при чем». «Да, у меня есть подозрения относительно тебя. Более того, я практически уверен, что ты помогла следствию и дала показания. Но чтобы скатиться до физической расправы, за кого ты меня принимаешь?» Я могла бы возразить, что мои показания ему предъявили бы и как минимум устроили бы нам очную ставку. Но почему-то все доводы казались мне неубедительными». Он так явно не верил мне и так явно подозревал в предательстве, что это ощущалось в каждом слове, в каждом движении. Может, Алекс ошибся? И ни Гена, ни тем более Босс ни при чем. Ведь это мог быть случайный автомобиль, случайный водитель, случайно нажавший на педаль газа в тот момент, когда я случайно... Стоп! Не бывает столько совпадений. Даже в моей запутанной жизни. Это слишком. А Алекс никогда не ошибается. Марго, давай так. Я постараюсь выяснить, кто стоит за покушением. А ты отдашь мне папку с документами и номерами счетов в банке Вены. Услышала я и обомлела. О чем он? Какая папка? Какие номера счетов? Я непонимающе уставилась на босса. Что, Марго? «Не подходит?» как... «Какой вариант?» «Я не понимаю, о чем речь?» «Марго», он чуть повысил голос. «Я не люблю, когда человек пытается казаться глупее, чем есть. Ты прекрасно поняла. Голубая пластиковая папка. Всего несколько листков. Я знаю, что ты вынесла ее из здания во время первого обыска. Я прекрасно помнила, как мою сумку набивали документами». Но что именно было в тех бумагах, не знала. Во-первых, было не до того. А во-вторых, Геннадий забрал все в тот же день. Стоп! Геннадий! Я наскоро выложила Боссу все, как было. От моего путешествия по крыше туда и обратно до наших с Геной посиделок в моей кухне. Босс слушал внимательно, постукивал пальцами по столу, и время от времени прикладывался к стакану с виски. Лицо его хмурилось, брови все сильнее сходились к переносице. Когда же я закончила и залпом махнула стакан минералки, чтобы хоть как-то прийти в себя? Он, оттолкнув виски, бросил. «Понятно». «Тогда все понятно?» «Прости, Марго». «За что?» «За то, что подозревал». «Значит, Генка». «Хорошо. Разберусь. Иди домой, Марго». «Я...» Иди. Возражать я не решилась, хотя оставлять его одного в таком состоянии мне было страшновато. Все-таки мое предательство выглядело бы для него не таким вопиющим, как предательство человека, которому он доверял, как самому себе. Я не знаю, что предпринял босс, чтобы вернуть свое. Знаю только, что буквально через пару недель Геннадий был объявлен в федеральный розыск Ходили слухи, что он исчез из России, обзаведясь поддельными документами. Но это лишь слухи, не более. Босс уже это не помогло. Уголовное дело так и не закрыли, обвинения не сняли. В моей жизни закончился период белых норковых шуб. У меня так и не поднялась рука отдать ту, подаренную королевой, в химчистку. И она так и осталась висеть в чехле покрытая кровавыми дорожками на воротнике. Больше никогда я не обращала внимания на норку такой расцветки. Кстати, Мэри не смогла отказаться от привычки покупать снежно-белые шубы. Уж не знаю почему.